Глава 4. Лейтенант и сержант подошли к ресторану ровно через 6 минут. Оба были вооружены. Сержант протянул льду трофейный Макаров, проходивший по одному из давних дел. Кроме табельного оружия, в отделении милиции хранились 5 автоматов Калашникова, ящик гранат, оставшийся еще с незапамятных времен, несколько пистолетов, один старый револьвер, И даже гранатомет с двумя гранатами, которые бросили незваные гости, появившиеся здесь уже в конце прошлого века и, казалось, навсегда растворившиеся в окрестных горах. Будьте осторожны, посоветовал майор. Там двое приезжих. Может быть они вооружены. Резван, встань у дверей. Если я подниму руку, сразу стреляй, не раздумывая. Альберт, ты пойдешь со мной. Совсем близко не подходи. «Встань немного в стороне. Держи оружие наготове. Если они начнут стрелять, сразу падай на пол и отстреливайся». Лейтенант и сержант были одеты в форму, и их появление должно было произвести впечатление на чужаков. Майор оглядел свое воинство. «Три человека для задержания», – недовольно подумал он. Сколько раз он просил прислать еще бы хотя бы одного сотрудника или дать еще одну штатную единицу, чтобы он мог взять к себе на работу одного из охотников. Хотя там обедает Аслан. Если понадобится, на него тоже можно рассчитывать. Втроем они вошли в зал ресторана. Увидев их, официант замер от испуга. Сержант встал у дверей, майор и лейтенант направились к обедающим. Оба парня подняли головы, глядя на приближающихся людей. Они явно испугались, это было видно по их лицам, переглянулись. «Я тебе говорил, что он из милиции», — быстро заметил первый. «Среднего роста, черноволосый, подвижный, с мелкими чертами лица. Его можно было назвать даже красивым, если бы не резко очерченный подбородок». Второй был выше ростом, светловолосый, с небритой трехдневной щетиной. Оба были одеты в кожаные куртки, темные брюки и темные рубашки. На ногах у них были тяжелые ботинки, словно они готовились к походу по горным склонам. «Здравствуйте!» – холодно начал майор, подходя к столику незнакомцев. «Не хотел вас отвлекать, но я должен проверить ваши документы. Покажите мне ваши паспорта». «Только старайтесь не делать резких движений. Наши сотрудники вооружены, и у них очень плохие нервы. Они стреляют при любом резком движении». «Не нужно стрелять», – попросил первый гость. «Вот наши документы». Он достал из кармана два паспорта и протянул их майору. Ильдус забрал оба документа, внимательно изучил. Рашид Михтиханов и Карамадин Бараев. Одному 25, другому 26. Фотографии на месте, все положенные знаки тоже. Все вроде в порядке. Но что-то его насторожило. Он держал в руках паспорта, внимательно наблюдая за гостями. Один, более высокий, явно нервничает. Другой старается не показывать своего состояния, но тоже волнуется. Интересно, почему они так дергаются? «Что вы делаете в наших местах?» – уточнил Ильдус, все еще продолжая держать оба паспорта в руках. «Едем в областной центр», – пояснил Рашид. «Мы заблудились в горах и спустились к вам пообедать и отдохнуть». «Отсюда до областного центра еще пять часов езды», – заметил майор. Что-то его по-прежнему беспокоило. Он смотрел на обоих гостей. «Нет, оружия у них не может быть». Разве небольшие пистолеты за поясом или на ремне? Но почему они нервничают? И почему он не торопится возвращать им паспорта? «Говорят, что в вашем городе есть хорошая гостиница», заметил с улыбкой Рашид. «И называется она «Отель Мечта». Мы думали остаться там на ночь». Майор увидел усмешку на лице Арилина и услышал чей-то сдавленный смешок за спиной. В этом городе все знали, кто опекает отель «Мечта» и является его фактическим хозяином. Может, поэтому многие рядовые граждане, и особенно женщины, мирились с его работой в городе, ведь этот бордель находился под контролем самого начальника городской милиции, который, конечно, не допустит никаких эксцессов и скандалов. «Возьмите ваши паспорта», – протянул паспорта Эльдус. И вдруг увидел, как за обоими документами потянулся Рашид. Майор неожиданно понял, что именно его беспокоило. Почему оба паспорта были у одного из этой парочки? Ведь согласно элементарной логике, паспорт каждого из них должен храниться у самого владельца. Но Рашид собрал оба паспорта и положил их в карман. «Вы родственники или братья?» – уточнил майор. Нет. «Мы просто близкие друзья», — пояснил Рашид. Он посмотрел на себя и на своего напарника, пытаясь понять, что именно могло вызвать такую реакцию начальника милиции, и тоже понял. «Я забрал его паспорт, чтобы он спокойно вел машину», — быстро сообщил Рашид. «Мы вообще всегда храним документы в одном месте». «У вас есть оружие?» — спросил Ильдус. «Нет», — ответила Рашид, улыбаясь. Можете нас обыскать и осмотреть нашу машину. У нас нет никакого оружия. Кажется, он не врал. Здесь он был абсолютно спокоен. Его следовало отпустить. Но что-то мешало майору принять окончательное решение. «Где вы работаете?» – уточнил майор. «В областном центре на базе», – пояснил Рашид. «Ремонтируем технику. У нас есть справка от нашей базы. Если хотите, я ее вам покажу». «Не хочу», — ответил Эльдус, «не сомневаясь, что и справки у вас в полном порядке. Когда вы собираетесь уехать?» «Завтра утром», — улыбнулся Рашид. «Счастливого пути!» — кивнул ему на прощание майор. «И лучше не испытывайте судьбу и не забирайтесь снова в горы. Там опасно. Можете перевернуть даже такую машину, как ваша. До свидания». Он повернул голову, увидев, что к их разговору прислушивается Аслан. Сидевший за соседним столиком. «Господин офицер!» услышал он за спиной голос Рашида и обернулся. «Можно задать вам еще два вопроса?» «Какие вопросы?» спросил Ильдус. «Почему вы не проверяете документы вот этого господина, который пришел позже нас?» показал Рашит на обедающего Аслана. Тот даже не повернулся. Его ружье стояло рядом с ним. Прислоненная к стулу. Аслан продолжал сосредоточенно есть. Он пришел сюда с оружием, а вы его не проверяете, нам даже обидно. Ведь у нас нет оружия. Аслан, наконец, повернулся и холодно посмотрел на обоих гостей. У него были светлые глаза и русые волосы. Усы и борода тоже были светлыми. В этих местах встречались потомки древних Аланов которые были светловолосыми и зеленоглазыми. «Мы его знаем», — сообщил Ильду, стараясь не встречаться глазами со Сланом. «Это наш местный охотник. И на ружье у него есть разрешение. А какой второй вопрос? Насчет отеля», — издевательски продолжал гость. «Там действительно можно хорошо отдохнуть?» «Не знаю», — грубо ответил майор. «Никогда там не отдыхал». И пошел к выходу, уже не оглядываясь. Вместе с Арилином они вышли из ресторана. За ним поспешил Максудов. Выйдя из ресторана, майор зло выругался. «Нужно еще посмотреть, куда они пойдут», сказал он, обращаясь к сержанту. Тот согласно кивнул. В отделении Ильду свернулся голодным и злым. Молчаливо Арилин шагал за ним следом, стараясь ничего не спрашивать. Когда они, наконец, вошли в здание милиции, лейтенант все же спросил, чуть понизив голос, «Почему вы их подозревали?» «Они пугались при виде любого человека, входившего в зал ресторана», пояснил Ильдус, «и сразу распознали во мне сотрудника милиции. Такая проницательность и нюх обычно бывают у преступников». «Но они совсем молодые люди», напомнил лейтенант, «поэтому еще более опасные». Ильдус прошел к своему столу. Недовольно посмотрел на него. Я пойду обедать домой, неожиданно решил он. А ты оставайся здесь. Я вернусь и отпущу тебя на обед. Хорошо, кивнул лейтенант. Майор пошел к выходу. Затем обернулся. Как у тебя с Алиной? Неожиданно спросил он. Все еще живете вместе? Нет, ответил лейтенант, отводя глаза. «Сколько раз я тебя учил не лгать!» – добродушно произнес Ильдус. «Врать ты пока не научился, и поэтому даже не пытайся. Если хочешь солгать, смотри прямо в глаза и не моргай. Тогда, может быть, себе начнут верить». «Я вернулся к себе», – сообщил Арилин, поднимая глаза. «Сейчас живу у своей прежней хозяйки». «И все?» – иронично спросил майор. «Больше ничего не хочешь мне сказать?» «Нет», — с некоторой запинкой произнес лейтенант. «Тогда я скажу». Ильдус больно схватил своего подчиненного за левую руку и поднял рукав. Блеснули часы. «Такие часы стоят несколько тысяч долларов», — заметил начальник милиции. «Насколько я знаю, никакого наследства ты не получал и таких денег не зарабатывал, даже если у тебя есть несколько точек в городе, с которых ты кормишься». «Откуда такие часы?» «Подарок!» — вырвал руку лейтенант. «В таком случае расскажи, кто делает такие дорогие подарки?» издевательски спросил Ильдус. «Может, мне тоже попросить о таком подарке?» «Попросите!» — кивнул Арилин. «Вам никто в этом городе не отказывает. Все готовы вручить вам свои подарки». Это был уже вызов. «Что ты хочешь этим сказать?» — уточнил майор. «Ничего. Просто не нужно ко мне придираться». «Не нужно», — согласился Ильдус. Он сделал еще шаг по направлению к дверям. Затем обернулся, в два шага покрыл расстояние между собой и своим подчиненным. И, подняв правую руку, схватил за горло Арилина, прижимая его к стене. «Часы! Откуда часы? Только правду! Кто тебе их подарил? Говори быстрее!» «Пусти!» — хрипел лейтенант. «Откуда часы?» — снова требовательно спросил начальник милиции. «Подарили!» – закричал Арилин. «Кто?» «Моя знакомая». «Ясно». Он ослабил захват, а затем прямо в упор спросил. «Это Лана Борисовна?» Арилин даже вздрогнул, словно майор умел читать мысли. Больше ничего можно было не спрашивать. Лейтенант выдал себя и этим своим неловким молчанием, и своим прежним враньем. «Давно вы с ней сошлись?» – спросил Ильдус, отходя от лейтенанта. «Три недели назад», – выдохнула Рилин. «Ты к ней переехал?» «Нет. Она нашла мне двухкомнатную квартиру рядом с ее домом. Просто я вам не успел сказать». «Не успел или не захотел?» «Не успел». «Ей тридцать восемь, а тебе двадцать пять. Поздравляю. Твоя любовница становится старше с каждым разом». «В следующий раз влюбись в мою тещу. Я отдам ее с хорошим приданом. Ей сейчас как раз под восемьдесят. Как называют людей, которые любят стариков? Ты у нас с высшим юридическим образованием должен знать». «Геронтофилы», — процедил лейтенант. «Вот ты и есть такой геронтофил. Неужели она в постели лучше Алины? Никогда не поверю». Мне наказалась казалась холодной и бесчувственной стервой. Или тебе нравятся именно такие? Тогда иди в отель «Мечта» и найди там Салиму. Говорят, что она умудряется делать все молча и с таким отвращением, что многие просто сбегают, не выдерживая ее презрительных взглядов. Я не обязан вам ничего говорить. Это моя личная жизнь. Не совсем. Она вице-мэр нашего города а ты – сотрудник городской милиции. Знаешь, как называется наше городское отделение? Городской отдел внутренних дел. Мы – отдел города, понимаешь? А ты умудряешься отделывать вице-главу города, то есть вступаешь с ней в незаконные служебные связи. Значит, нужно уволить либо тебя, либо ее. Ее мы уволить не можем. Значит, нужно выгнать тебя. Он явно издевался. «Уже поздно», — усмехнулся Арилин. «В каком смысле?» — насторожился майор. «Кажется, теперь становится понятным и внезапный отъезд мэра города, и сегодняшний разговор с Ланой Борисовной, и даже вся эта история вокруг отеля». «Кажется, Арилин знает что-то такое, о чем еще неизвестно и самому Ильдусу Сангееву». «Что значит поздно?» — уточнил майор. — Только опять не лги. Объясни мне, что ты хотел им сказать. — Ничего, я просто так сказал. Майор вынул пистолет и, не раздумывая, направил его прямо в лоб лейтенанту. — Кроме меня, некому кормить мою жену, тещу и еще семьи двух моих дочерей в Махачкале и Вильнюсе, — сообщил начальник милиции. — И терять мне нечего. — Пистолет не зарегистрированный. Мы всегда найдем преступника, который стрелял в тебя. А потом мы убьем и его, устроив тебе торжественные похороны за счет мэрии. А может, счет за твои похороны придет самой Лане Борисовне. Тебя радует такая перспектива? Быстро говори, что ты знаешь. Уберите пистолет. Облизнул губы Арилин. Он знал, что майор не шутит и может выстрелить. Просто Лана мне рассказала, что в городе нужно навести порядок. И прежде всего закрыть этот бордель, который нас всех позорит. «Почему? Почему позорят? Вы сами не понимаете?» «Нет. Почему нужно закрыть именно сейчас? Почему раньше он позорил нас меньше?» «В город кто-то должен приехать. Я не совсем понял, кто именно». «Это не причина. Отель можно просто закрыть на один день и подождать, пока гости уедут. Почему его нужно закрывать вообще?» Не знаю, правда не знаю, но думаю, что закрытие как-то связано с отъездом Эльбруса-Казиева в областной центр. Он сегодня вечером должен вернуться. Можете все узнать у него». Майор подумал немного и отпустил руку. «Конечно, нужно было стрелять. И найти убийцу для такого случая. Этот молодой гаденыш явно метит на его место. Без году недели здесь, а уже хочет быть начальником городской милиции». Нет, он еще не знает всех возможностей Ильдуса Сангеева, и никто не посмеет отобрать у него отель для какого-то непонятного интернет-клуба. Иди обедать, — предложил начальник милиции. Я передумал. Останусь у себя в кабинете. — Спасибо. Только вы ничего плохого не думайте. Они говорили, что закрытие отеля будет и в ваших интересах, — сообщил Арилин. Пошел вон. Уже беззлобно прошипел Ильдус. Лейтенант вышел из кабинета. Ильдус прошел к своему столу и устало опустился в кресло. Ему уже почти сорок девять. Скоро выгонят на пенсию. И он будет сидеть дома со своей старой тещей и получать свою нищенскую пенсию. Разумеется, отель к этому времени у него отнимут и никаких сборов у него уже не будет. То будет платить бывшему начальнику милиции, которого прогнали на пенсию. На нее он не только не сможет поехать к своим девочкам, увидеть своих внуков, вообще не сможет жить на такие деньги. А начальником городской милиции назначат Арилина. Его высокопоставленная любовница добьется назначения Альберта на эту должность и даже выбьет ему еще несколько штатных единиц для работы в их отделе. Ильдос мрачно посмотрел на улицу. Мимо проехал белый внедорожник. Сангеев поморщился. «Кажется, это машина Милентьева. Совсем старый автомобиль скоро развалится». Альберт вроде сказал, что машину не захотели даже страховать. Она по существу уже ничего не стоит. Стоп, но ведь воры выбрали именно эту машину. А в первом случае... Он порылся в бумагах, не найдя нужный, нажал на кнопку звонка, соединяющего его со вторым кабинетом. Потом вспомнил, что там уже никого не может быть. Сержант остался наблюдать за рестораном, а лейтенант только что ушел на обед. Коротко выругавшись, он достал рацию, вызывая Арилина. Тот ответил сразу, словно ждал этого вызова. «Какую машину ограбили в первом случае?» – быстро спросил Ильдус. «Я имею в виду, у кого сняли магнитофон. Кажется, у Ахтадова?» «Правильно, именно у него. У Ахтадова есть белая «Волга» и внедорожник «Джип Чероки. «Да-да, все верно, но внедорожник совсем старый, он уже начал гнить. Кажется, выпуск конца 80-х». Вахтадов работал мастером на хлебопекарне. В молодые годы он был коком на морских судах. «Тогда ты и привез внедорожник, которому сейчас было уже 25 лет». «Два раза грабили внедорожнике, подвел итог майор. «Но машина Вахтадова совсем старая, она, по-моему, уже не на ходу». «Вы сами приказали оформлять все подобные нарушения», — напомнил Арилин. «Правильно сказал. Давай сделаем так, потом пообедаешь. Срочно возвращайся обратно. Нам нужно переговорить».